В соседнем аквариуме мирно дремали две капюшонные крысы орвил и Уилбур, обернув вокруг тел розовые хвосты. Одноглазый королевский питон Джексон отдыхал, наполовину высунувшись из поилки. Все эти животные по разным причинам попали сюда из ветеринарной клиники. Гораций покусал мальчика в его день рождения. Фиби не могла понять, почему родители позволили компании шумных семилетних мальчишек приставать к испуганному ёжику.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 Она помнила разочарованный вид матери Сэма, когда они заявились к ней с двумя пинтовыми ведёрками мороженого Бен и Джерри вместо свежеиспечённых пирожных. фиби постоянно казалось, будто в глубине души Филлис считает, что её сын сделал недостойный выбор, и удивляется, почему он не предпочёл женщину, которая умеет готовить. Хуже того, Фибе втайне поклялась, что она изменится,